Он же назначает на сутки одного дежурного из старшего курса и двух дневальных из младшего, которые чередуются через каждые четыре часа. Он же объявляет о взысканиях, налагаемых начальством. Наконец, по окончании переклички выдавались юнкерам, полученные на их имя письма. Последний обыкновенно делал сам Дрозд и не без некоторой значительности.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 Иванцов-Платонов готовился к ближайшей лекции в более серьезном месте. Александров, как и всегда, сел рядом с Винсаном и протянул ему полученное письмецо. Винсан неторопливо с серьезным видом рассмотрел и отдал назад. «Ну что же, Александров, ты счастливец», — сказал он с дружеской улыбкой. У них уже давно вошло в обычай говорить друг другу «Вы по делам училищным, и ты по делам дружбы, тонких чувств и любви». Вчера, только вчера, ты не осмеливался прикоснуться губами к ее фотографическому портрету. А смотри, сегодня она тебе назначила рандеву на катке, где ты поцелуешь не кусок картона, а, может быть, Живую, теплую, душистую перчатку на маленькой ручке. Ох уж вы мне, скрипучие пессимисты! А погляди, погляди, волновался Александров. Погляди, как она, мое божество, подписалась. Ваша. Это значит «моя», «моя», «моя», «моя», «моя». Суровый реалист Винсан не согласился. «Ваша» — это не значит Твоя. «Ваша» или «Ваш» – это только условное и не очень почтительное сокращение обычного окончания письма. Занятые люди нередко вместо того, чтобы написать – Теперь, милостивый государь мой, разрешите мне великую честь покорнейший просить вас увериться в совершенной преданности, глубоком почтении и неизменной готовности к услугам вашим покорнейшего, слуги вашего. Вместо всей этой билиберды, канцелярской, умный, деловитый человек просто пишет ваш ха, и все тут. Александров сделал кислое лицо. — Ну вот, ты всегда такой практик. Все ты через серые очки видишь. А ты и обратил внимание на подругу? — Как же, обратил. Это, наверное, будет дуэнье. Барышня постарше и понекрасивее, строгого характера. И потому я заранее отказываюсь от удовольствия сопровождать тебя на чистопрудный каток и занимать на морозе апатичную, неразговорчивую дурнушку. «Ах, Винсан!» «Нет, голубчик», – смягчился дружок. «У меня на второй день масляной недели тоже приглашение и тоже на каток, но только на Патриаршем пруду от Машеньки Шелкевич, от моей прекрасной еврейки». «Эх, пропало мое дело», – уныло сказал Александров и причмокнул языком. «Почему пропало? Я, хоть и реалист, и практический человек, – Но зато верный и умный друг. Посмотри-ка на письмецо Машеньки. Она будет ждать меня к четырем часам вечера. И тоже с подругой. Но та превеселая. И ты от нее будешь в восторге. Итак, ровно в два часа мы оба уже на чистых прудах. А в четыре без четверти берем порядочного извозчика и катим на патриаршие. Идет. Ах, дорогой мой, как ты хорошо распорядился а у меня уж было печенки заболели. Ты добр и великодушен, бледнолицый брат мой. То-то». В субботу юнкеров отпустили в отпуск на всю неделю масленицы. Семь дней перерыва и отдыха посреди самого тяжелого и напряженного зубрения. Семь дней полной и веселой свободы в стихийно разгулявшейся Москве – которая перед строгим великим постом вновь возвращается к незапамятным языческим временам и вновь впадает в широкое идолопоклонство на яростной тризне по уходящей зиме, в восторженном плясе в честь весны, подходящей большими шагами. Вчера еще Москва ела жаворонков, булки, выпеченные в виде олиповатых птичек, с крылышками, с острыми носиками, с изюминками глазами. Жаворонок — символ выси, неба, тепла. А сегодня настоящий царь, витязь и богатырь Москвы, тысячелетний блин, внук Бога. Блин кругу, как настоящее щедрое солнце. Блин красен и горяч, как горячее все согревающие солнце. Блин полит растопленным маслом. Это воспоминание о жертвах, приносимых могущественным каменным идолом. Блин символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых детей. О языческое удельное княжество Москва! Она ест блины горячими, как огонь, Ест с маслом, Со сметаной, с икрой зернистой, с паюсной, с салфеточной, с с китовой, с сомовой, с селедками всех сортов, с кильками, шпротами, сардинами, с семушкой и с сишком, с балыком осетровым и с белорыбьем, с тешечкой и со сетровыми молоками, и со скопченой стерлядкой, и со знаменитым снетком из Белоозера, Едят и с простой закладкой, и с затейливо комбинированной. А для легкости прохода внутрь каждый блин поливается разнообразными водками сорока сортов и сорока настоев. Тут и классическая, на смороденных почках, благоухающая садом, и тминная, и полынная, и анисовая, и немецкий «доппельтюммель», и все исцеляющий зверобой, и зубровка, настойка на березовых почках, и на тополевых, и лимонная, и перцовка, и... Всех не перечислишь. А сколько блинов съедается за масляную неделю в Москве, этого никто никогда не мог пересчитать, ибо цифры тут астрономические. Счет приходилось бы начинать пудами, Переходить на Берковцы, потом на Тонны и вслед за тем уже на грузовые шестимачтовые корабли, еле во славу поязычески, не ведая отказу. Древние старожилы говорили с прискорбием, «Эх, не тот, не тот ныне народ пошел, жидковатые стали люди, неемкие, посудите сами». На блинах у Петросеева, а ганчиков купец, держал пари с бакалейщиком Тресиловым, кто больше съест блинов. И что же вы думаете? На 32-м блине, не сходя с места, Богу душу отдал. Дас, измельчали люди. А в мое молодое время давно уж этому купец Коровин с Балчуга свободно по пятидесяти блинов съедал в присест, а запивал непременно лимонной настойкой с рижским бальзамом. Но Александров блинного объедения не понимает и к блинам особой страсти не чувствует. Съел парочку у мамы, парочку у сестры Сони и стал усиленно готовиться вторичной встречи. Его стальные коньки, лежавшие без употребления более года в чулане, оказывается, кое-где успели заржаветь и в чем-то перепачкались. Пришлось над ними порядочно повозиться, смазывая их керосином, обтирая теплым деревянным маслом и, наконец, полируя наждаком особенно неподатливые ржавчинки». Когда же коньки были приведены в полный порядок, Александров вспомнил о том, что он уже давно, уже более года не занимался благородным спортом беганье на коньках. Надо было немедленно заняться необходимой тренировкой. Правда, девушки в конькобежном искусстве всегда стоят гораздо ниже молодых людей. Однако Александрову пришлось дважды в своей жизни видеть совершенно обратные примеры оба на большом катке зоологического сада. Один раз это была датчанка, другой – суровая норвежская девица. В быстроте и выносливости их не мог победить ни один из московских профессионалов-мужчин, но в фигурном заезде выше их по очкам оказывался каждый раз – преподаватель гимнастики в Александровском училище Босников, знаменитый московский спортсмен. Ну, конечно, Зиночка Белышева не датчанка, не норвежка, но судя по тому, как она ходит, и как танцует, и как она чутка к ритму, и гибка, и ловка в движениях, можно предположить, что она, пожалуй, очень искусна в работе на коньках. А вдруг я окажусь не только слегка слабее ее, а гораздо ниже. Нет, этого унижения я не могу допустить, да и она меня начнет немного презирать, иду сейчас же упражняться. Самый близкий каток от Кудрина был как раз на Патриарших прудах, но за вход на его заботливо содержимое ледяное поле и за музыку полагалось со своими коньками – «Десять копеек!» И отсюда-то и начались лютые горести и моральные муки для бедного, вновь влюбленного юнкера в звании обер-офицера, Алексея Александрова. Смета его предполагаемых расходов была колоссально велика, даже считая в обрез. Субота, воскресенье, понедельник три дня, каждый день по два упражнения на патриарших. и того шесть раз шестьдесят копеек, вход на чистые пруды гривенник, и того семьдесят копеек. Угостить чем-нибудь зиночку, довести ее домой на извозчике, заплатить за нее услужницы. А у Александрова не было ни единой копейки. О, свинская, о, подлая бедность! Неужели придется отказаться, не прийти, Сказать через Винсана, что заболел мгновенно дифтеритом Или сломал ногу? Прости, прощай навсегда Светлый, милый, нежный облик Зиночки, Ласковой волшебницы, Такой прелестной душеньки, С которой не сравняются никакие знаменитые красавицы. Прощай, любовь моя, и все это из-за жалких копеек. Он мог бы обратиться к матери и попросить ее, но он давно знал, как она непоколебима в своих убеждениях, внушенных ей чужим, злобным и глупым авторитетом. Была у мамы такая давняя, необычайно почитаемая старшая подруга Мария Ефимовна Слепцова, самая важная, самая либеральная и самая неоспоримо умная особа в Вышнем Волочке. Она в год раза четыре приезжала в Москву по делам, навещала маму и всегда-то всех учила, делала замечания, прорицала, предостерегала и тому подобное. Мать в силу многолетнего, еще с девичества ненарушимого преклонения, внимала ей, как глазу ангельскому с небес, и сама, очень свободолюбивая по натуре, считала ее индюшечью болтовню, непререкаемым кладезем мудрости и опыта. Однажды перед вечером. Когда Александров, в то время кадет четвертого класса, надел казенное пальто, собираясь идти из отпуска в корпус, мать дала ему пять копеек на конку до земляного вала. Марья Ефимовна зашипела, и, принявшись теребить на обширной своей груди старинные кружева, заговорила с тяжелой самоуверенностью. «Я тебя не понимаю, Люба. Разве это...» догагично давать детям или скажем юношам деньги на руки. К чему они ему? Александров-то знал, к чему. На пару тирольских пирожных у корпусного разносчика и горки. Он, слава богу, обуд, одет и учится в хорошем, теплом и хорошо освещенном помещении. Куда же ему девать деньги? На конку? Но для мальчика его возраста пройти пешком от Кудрина до Лефортова – одно только удовольствие. А мы не раз видали и слышали и читали, каким плачевным роковым результатом приводит молодежь ранние знакомства с деньгами и с тем, что можно получить за деньги. «Вы правы, Марья Ефимовна, вы совершенно правы», — говорила покорно Алешина мать. «Я приму ваши золотые слова к самому сердцу. Как вы добры и мудры!» Вышневолодская пифия совсем рассеропилась и продолжала томным голосом. «В особенности я об этом говорю потому, что знаю, Любочка, твое совсем небогатое положение» но я надеюсь, что ты позволишь мне на основании нашей старой дружбы подарить твоему милому мальчику вот этот рубль, который ты будешь расходовать на его маленькие невинные забавы». Александров быстро надел фуражку и пошел к двери. «Алеша, поблагодари! Алеша, простись, Марья Ефимовна!» тревожно кричала мать. «Не стоит», — ответил дрожащим голосом кадет, и хлопнул дверью. Александров молчал, предаваясь унылым думам. Мать тоже молча вышивала гарусом по конве и часто слышался роговой тихий стук ее спиц. «Нет, у мамы стыдно и бесполезно просить. Ведь она для себя никогда не жила, все для нас. Выезжать надо было сестрам» продала две родовые деревнюшки Зубовой и Щербатовку с землей. Приданное понадобилось, отдала пополам бабушке на наследство. Пошли дети у сестер, она и бабкой, и нянькой сама из рожка кормила. И всегда она нас в детстве вывозила летом на дачу из пыльной пламенной Москвы, и там бывала нам и кухаркой, и горничной. А мне, балбесу, лентяю и грубияну, не могшему одолеть первых начал алгебры, разве не нанимала она репетиторов или, как она сама называла, погонялок? Ах, к ней никак невозможно. И, стало быть, пропал счастливый второй день Масленицы. Жестокая моя жизнь. Но есть в мире... Удивительное явление. Мать с ее ребенком еще задолго до родов соединены пуповиной. При родах эту пуповину перерезают и куда-то выбрасывают. Но духовная пуповина всегда остается живой между матерью и сыном, соединяя их мыслями и чувствами до смерти и даже после нее. «Ты что же, Алеша, надулся, как мышь на крупу?» сказала тихонько мать. Иди-ка ко мне. Иди, иди скорее. Ну, положи мне голову на плечо. Вот так. Да я, мамочка, так. Ну, говори, рассказывай. Я уж давно чувствую, что ты какой-то весь смутный и о чем-то не переставая думаешь. Скажи, мой Светик, скажи откровенно. От матери ведь ничего не скроется. Чувствую, гложет тебя какая-то забота. «Дай Бог, чтобы не очень большая!» «Говори, Алешенька, говори! Вдвоем-то мы лучше разберем!» Милый, сколыбели родной голос, нежные, давно привычные слова растопили угрюмость юнкера. Мать гладила его волосы, а он рассказывал все по порядку. Блестящий рождественский балл в Екатерининском институте, куда его почти насильно отправил дрозд, танцы, знакомство с Зиночкой Белышевой, Летучая ссора, наивные примирения, первая любовь, настоящая, пылкая и навеки вечная, прежние дачные любвишки не в счет, так баловство, обезьянство, подражание прочитанным романом. Рассказал также Александров о том, как написал обожаемой девушке шифрованное письмо лимонными чернилами с окростихом выдуманной тетки, и как Зиночка прислала ему очаровательный фотографический портрет, и как он терзался, томясь долгой разлукой и невозможностью свидания. «Ведь ты же, мама, понимаешь меня». Ты же была в свое время влюблена, прежде чем выйти замуж. Нет-нет, Алешенька мой милый, тихо засмеялась мать. В мое время таких влюблений у нас не бывало. Пришли ко мне твои дедушка и бабушка и сказали. Любушка... «К тебе сватается председатель мирового съезда Николай Федорович Александров. Человек он добрый, образованный и даже играет на скрипке. Фамилия его хорошая, дворянская, место почтенное. Ну, как ты скажешь? Пойдешь? Не пойдешь? Как вы, папенька-маменька, скажете? Так я и вышла замуж неполных шестнадцати лет». Даже после венчания все куклы свои в мужнин дом перевезла. А ты говоришь — влюбление. Ах, мамочка, то было тогда, а теперь, теперь совсем другое. Да ладно, хорошо. Верю тебе, что нынче иное. А ты дальше говори. А дальше то, что Зиночка прислала мне в училище, вот это коротенькое письмецо. И я теперь... Не знаю, что делать. Мать, не торопясь, надела на нас большие в металлическое праве очки и внимательно прочитала записочку. А потом вздела очки на лоб и сказала. «Быстрая барышня. Деловитая и живая. Она из каких же Белышевых? Не профессора или Дмитрия Петровича дочка?» «Да, мамочка. Она самая. Зинаида Дмитриевна». Ну что же, не мое право его укорять, что он дочку на такой широкой развязке держит. Однако он человек весьма достойный и по всей Москве завоевал себе почет и уважение. Впрочем, это не мое дело. Ты лучше прямо мне скажи, что тебе так до смерти нужно. Денег, наверное, так? Так, мамочка. Только мне очень, очень стыдно у тебя просить. Ну, стыд не велик. Я еще твоя должница. В прошлом году ты мне шевровые башмаки подарил. Но к чему мне шевро? Я не модница, стара стала. Я пошла в этот магазин, где ты покупал, и там хорошие прюнелевые ботинки присмотрела, и разницу себе взяла. Ну что же, Пяти целковых тебе довольна? Хватит? Александр прильнул губами к ее морщинистой шее и горячо целуя ее растроганно забормотал. Этого довольно, совсем довольна. Ах, какая ты у меня восторгательная мамочка! Какая ты золотая, бриллиантовая! Ты подумай, только мама! Что бы теперь сказала Мария Ефимовна Слепцова, если бы увидела твою непомерную расточительность? Мать улыбнулась той милой, славной, стародавней улыбкой, которую так знал и любил Алексей и в которой так наивно скользило беззлобное лукавство. «Ах, Алешенька, здесь нас только двое, никто чужой не услышит. Ни в укор, ни в осуждение скажу тебе, что моя Марья Ефимовна при всех своих прекрасных чертах порядочные таки дурища». Дай ей, Бог, всякого счастья и здоровья. Она еще и в Пензе этим качеством отличалась. Но, однако, при всей своей глупой гордости и при вечном всезнайстве она чрезвычайно добра и всегда готова оказать помощь. Но и тебе, мой Алеша, я должна сказать, научись ты ради Бога обуздывать свой неуемный татарский нрав». «Много ты несчастья через него в жизни перетерпишь, кровь у тебя уж чересчур вспыльчивая».